На широченной софе, уперев кулачки в подбородок, скромно отдыхала Эльвирочка и с интересом наблюдала, как по полу катался Яков. Увидев Владимира Ивановича, Эльвирочка залилась веселым смехом, а Яков, обхватив голову руками и мотая мордой с стороны в сторону, как от зубной боли проскулил. Э, проклятая каратистка!» Рук обломила. — Сам виноват, ангельских нежностей захотелось. Яков взбеленился. — Дура, идиотка, да понимаешь ли ты, что натворила? А как ли теперь в обществе появляться? — Кто, кто я? Стальной блеск псевдодюймовочкиных глаз заставил черта на полуслове оборвать вопль. — Смотри, договоришься, второй отшибу. И невинное создание, дернув плечиком, соскочило с софы, показало Якову язык и направилось к трильяжу. Черт для нее больше не существовал. Эльвирочка поправила роскошные волнистые локоны, окинула Владимира Ивановича долгим мерцающим взором, — А ты ничего, мальчик, — пропела она, — не совсем испорченный. И, протягивая визитную карточку, будешь в пятом круге, звони. Только, пожалуйста, без этого. Эльвирочка презрительно скривила губы. Камолова кретина! Черт выметнулся из-за поворота неожиданно. Гремя копытами и вскидывая налитым задом, он едва не проскочил мимо отдыхавшего на скамеечке Ахенева. «Эй — Эй! — окликнул запыхавшегося инвалида Владимир Иванович. «Черт — Черт! — резко вонзил копыта в землю, затормозил. — Фу! Еле успел! Яков свободной лапой вытер струящийся по лбу пот. Другую оттягивала объемистая коробка — которую он протянул фантасту. — Что это? От кого? — недоуменно поднял брови Аханнеев. Яков нехорошо усмехнулся. — Эльвиркин, подарок. Вам. Насилу отбил у лихачей. Чуть не сожрали. Черт помолчал. — А не передай. Он инстинктивно потянулся к сиротливо торчащему рогу. — Поведение разоренной самки. «Непредсказуемо!» «Ну и ну!» Владимир Иванович смущенно кашлянул в кулак. «Открой!» Яков с неохотой потянул кисемку, крышка сдвинулась в сторону, и Эхнеев отшатнулся. Через отвратным оскалом на него глазело чудовище. «Так я и знал!» Яков быстро закрыл коробку. «Да не ты!» Торт это, торт, понятно. И в кого такой слабонервный? Эти тоже хороши кондитеры, понимаешь? Наденька больному, кроме сульфазина, проведите курс Галаперидола. Не пойму, что с ним творится. Мы на чертовом катались, калессе. Донесли слова знакомой песни. Яков подтолкнул упирающегося Ахенева к эскалатору, сам небрежно присел под накатывающийся колено. Эх, а, даешь второй круг. Ты тот же твой труд, п -п первопроходец, — заикаясь от Пенков, простонал Владимир Иванович и без всякой связи добавил Подаде -по -по из бабалета щелкунчик. Администратор гостиницы, смазливая ее ведьмочка, проворковала с жгучим контральто. «Люкс к вашему слугам!» И самолично провела Ахинеевой и Якова в номер. Красотка еще не успела прикрыть за собой двери, как Яков уже и так и эдак вертелся перед зеркалом, стараясь закамуфлировать отбитый рог. При этом черт сокрушенным вздыхал и поглядывал на Владимира Ивановича, отыскивая в его глазах сострадание, духовную поддержку. «Вот ведь психология!» — размышлял Ахенеев. «Что у людей, что у чертей одинаково. Малейший непорядок во внешности, и сразу же появляется комплекс неполноценности». «Парадокс!» «Не переживай!» — пожалел растроганного Якова Владимир Иванович. «Налепи временный на присосках и дело с концом, а дальше видно будет». «Точно!» Черт облегченно вздохнул и отбросил теперь ненужный, свернутый из бумаги рог. «Заодно и тебе присобачен!» Он приставил два пальца к колбу, изобразив всем известную с детства козу, и, затоптавшись на месте, забубнил заклинание «Ух, эх, забадаю забодаю!», забодаю Хлоп! И на лбу Якова, а следом и Владимира Ивановича, причемокнулись стандартные рога. Специнвентарь чертоподобных. Ахенеев брезгливо коснулся, напоминающих ему некоторые не очень приятные фрагменты неудавшейся семейной идиллии надовых украшений, а черт вновь критически обследовал свое отображение в зеркале, бекнул с проносом. «Терпим, до да толкучки сойдет!» Ахеневу приходилось бывать на так называемых барахолках, поэтому картина кричащей, визжащей, пестро-одетой толкучки его особенно не шокировала. «Что-то Яково? Он оказался в родной стихии. Черт довольно оглядел разномастную толпу и ухватил Владимира Ивановича за рукав, без церемонно протискиваться к какому-то разодетому в пух и прах бизнесмену. — Хеллоу, Боб, деться есть? Ахенев уловил в интонации Яшкиного голоса нотки былого подвострастия, забытого им с момента отбытия из чистилища. Час сдаёшь, френдок? Если голдуху по сходным прайсам, то беру оптом. Или опять булышеки припёр. Учти, крупные не нужны. Не больше двух каратиков усёк, пророкотал бизнесмен. Да не, буб. А, ясно. Опять фирменный клоуз понадобился. Есть, войдовые брендовые трузора с зипперами на задних пакетах. «Родные, не самопал. меден, Проксима, Центавра!» Яков огляделся по сторонам, скоренько отодрал рук и тут же посадил на место. «Ваникаешь? Рок нужен. Вручай. Только не контровый. Ширпотреб. Фирменный». Бизнесмен невозмутимо возмутимо кивнул. Имеется, Контрабанда». Но он потянулся, куляпанной рекламными текстами в уместительной сумке, но с внезапной подозрительностью спросил. «Слушай-ка, френдок!» Бизнесмен отодвинулся от Ахенева, поманил черта крючковатым когтем. «А что за мэн с тобой? В таком прикиде! Не из текли, не из конторы!» Черт возмущенно завершал. Не поддел мне, кулек, а гризел. Яков склонил ухо Боба к крылу, зашлепал губами, выдал краткую характеристику на Владимира Ивановича.